«Контрольный вариант в машине. Сходимость — девяносто три процента». «Ладно, рискнем. Глубокое охлаждение на двадцать минут. Вы поняли меня?» «На двадцать минут глубокое охлаждение. Градиент — полградуса в минуту». «Поняла», — ответила сестра. «Не люблю я возиться с наследственностью», — сказала Леруа. «Никогда не знаешь толком, чем все это кончится». Крепс повернулся к шефу.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 — Нет. — Какие же ощущения, когда он знает, что она совершенно лишена чувствительности, эта серая масса, анализатор всех видов боли? — Сейчас мы начнем, — говорит Леруа, — последний электрод. Теперь начинается главное. Двести электродов подключены к решающему устройству. Отныне человек и машина составляют единое целое...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 Пока санитары возятся с бесчувственным телом, он выключает установку. — Всё? — всё, — отвечает Леруа. — Я устал, как Господь Бог на шестой день творения. Нужно немножко развлечься. Давайте креп смахнём в какое-нибудь кабаре. Вам тоже не повредит небольшая встряска после такой работы. Четвёртое. Раз, два, три. Левый, левый.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 Два голубка из крема держат в клювах цифру семьдесят пять. «Посмотри, что я приготовила. Этому вину тоже семьдесят пять лет». «Слава богу!» — кажется, Эльза успокоилась. «Но почему семьдесят пять?» «Очень мило, хотя и не вполне точно. Мне не семьдесят пять, а сто, да и тебе, насколько я помню, тоже». Опять этот странный встревоженный взгляд.